Глава 17. Лёша. Крепче сжимаю руль, смотрю на задние фонари впереди стоящей тачки, жадно слушаю голос, который и так не даёт мне покоя во сне. Каждую долбанную ночь мне снятся наши встречи, разговоры, причём те, которых в реале не было никогда. Больное сознание подкидывает какие-то неведомые картины. Лёш, да какого ж хрена я так на неё реагирую, глотаю каждый звук, который она произносит. Похоже на какое-то помешательство, наваждение, приворот. И это так выматывает, что с каждым разом возвращаться домой становится всё тяжелее. Была даже предательская мысль снять хату и периодически оставаться там. Смотреть в глаза жене всё больше невыносимо. Чувствую себя обманщиком, потому что в мыслях у меня другая, а не жена. Я же сказал, что ничего не нужно возвращать, Вероник, всё нормально. Она задумчиво мычит. «Я так не могу». «Можешь, конечно», — отрезаю. Этот бессмысленный спор, и чем быстрее она поймёт, что в таких вопросах со мной лучше не соревноваться, тем быстрее успокоится и попрощается. Фака, а я не хочу прощаться. Хочу услушать, говорить, смотреть на неё». «Слушай», — она шумом выдыхает. «Если у тебя много денег, я рада за тебя, но это не значит, что мне нужна благотворительность». Откидываюсь на сиденье и смеюсь. «Что смешного я сказала?» — возмущённо выдыхает. А у меня в груди всё сжимается от такого её тона. «Это же мои деньги, так?» Пробка начинает медленно ползти. «Ник!» «О, нет, я понимаю, куда ты клонишь, лёшек. в Сердце будто стрела вонзается, когда слышу такую форму имени. Вероника ойкает. «Как ты меня назвала?» «Если я так и дальше буду сжимать подлокотник, я его вырву к чертям!» «Прости, я случайно!» «Лёшик! Почему лёшек Продолжаю допытывать её. «Просто вырвалась, Лёш, случайно! Прости, мне пора бежать!» «Но я не верю!» «Такие прозвища случайно не вылетают, но я решаю пока не продолжать допрос». «Ник», — цепляюсь за разговор всеми конечностями, — «давай я привезу собаку ещё на твой осмотр. Я просто записался в ветеринарку, которая рядом была. Ты же помнишь, что у меня жена как раз в больницу загремела, и мне было немного недопокатушек по клиникам». Стискиваю зубы, когда слышу нервный вздох, такой рваный, будто ей больно. «Как жена?» — выдавливает из себя Вероника. Да я и сам не горю желанием обсуждать с ней мой брак. Но раз уж сам заикнулся... Нормально, врачам удалось спасти беременность и предотвратить преждевременные роды. И снова этот рваный выдох. Хорошо, хорошо, я рада, что всё обошлось. Ник, я псих официально, я приеду. Иначе я не могу объяснить такую дикую тягу, такое неконтролируемое желание увидеть эту девушку. Не могу я себя оправдать. Хорошо, когда тебе удобно. Завтра. Вылетает, хотя я понятия не имею, что у меня там по планам, завтра. «Плевать, отменю всё, перенесу». «Давай, у меня завтра есть время в обед, в час, удобно?» «Угукаю», — Вероника скомканно прощается и отключает вызов. И как по мановению волшебной палочки, пробка начинает рассасываться. Торможу возле дома, опускаю голову на руль и выдыхаю. «Ещё один вечер в обществе жены». Кажется, такими темпами я скоро начну считать минуты до рождения малыша, чтобы уже решить этот вопрос и развестись. «Давай, Лёха, ты сможешь». Захожу в квартиру и прислушиваюсь. Вероника что-то напевает в стороне спальни. «Жужа! Жужа!» Зову и не понимаю, почему собака не выходит меня встречать. Каждый вечер, стоит мне переступить порог, она пытается бежать ко мне. Гипс слегка стеснял её движение, но даже в таком состоянии она неслась навстречу. «Вероник, где собака?» аруна на всю квартиру. Жена выплывает мне навстречу с чем-то на лице. «Ой, милый, ты сегодня рано!» Встаёт на носочки и чмокает меня в губы, оставляя на щеке какую-то липкую субстанцию. Стараюсь не морщиться, вытираю щетину. «Где собака?» Пожимаю плечами. «Понятия не имею». Выгибаю бровь. «В смысле?» Слегка прихватываю жену за руку, притискивая к себе. «Куда ты, дело, собаку?» Вероника закатывает глаза. «Никуда, Лёш, ты со своим псом совсем уже поехал, где ты тут бегала, я за ней не обязана следить», выплёвывает мне в лицо и выдёргивает руку из захвата. Приказываю себе остыть, хотя внутри всё кипит от злости. «А за ребёнком ты также будешь следить?» «Не вывожу и всё же взрываюсь». Вероника оборачивается, и её аккуратные брови взлетают. «Ребёнок — это не пёс, я буду холить и лелеять нашего малыша, любимый». Я стану самой лучшей матерью, мы же с тобой такая красивая пара, и малыш у нас родится такой же. Пропускаю мимо её пылкую речь, потому что этого не будет никогда. Мы не останемся с Вероникой семьёй. Иду обыскивать квартиру, нахожу щенка привязанным к столу в моём кабинете. Стискиваю кулаки. «Держись, Лёха, держись».